Глава 15. Тайтык омыли. Долго мыли, хотя он-то был чище многих благодаря моховой оболочке. А вот от Кахрая разило болотом, и запах этот после ванны лишь усилился, сделался резким. Кахрай сам себя обнюхивал и морщился. Если бы Тайтык мог говорить, он бы объяснил, что верганские водяные лилии славится своим соком, прозрачным, не оставляющим следов, но на редкость пахучим. Их ради сока и выращивают, а сбор ведут в костюмах повышенного уровня защиты, потому как и капли хватает, чтобы неприятный запах надолго привязался к коже. Правда, стоило цветку распуститься, и запах исчезал, но Кахрай явно неплохо потаптался по вегетирующим побегам, так что пахнуть ему ещё долго. Но тайтека не спрашивали, и вообще Повезло. Кахрай разминал затёкшие мышцы, и теперь его руки не причиняли боли. Почти не причиняли. Пройди мы чуть дальше или остановись чуть раньше, упали бы не в болото. Дальше идут скалы, а с высоты 5 метров падать на камни, хм, так себе удовольствие. Пальцы упёрлись куда-то в основании шеи, и Тайтэку показалось, что ещё немного, и шея это просто хрустнет. Но нет, удержалась. А чуть ближе, почва что помягче, но всё равно. Вот не понимаю одного, зачем оно надо было. Он переместился ниже по позвоночнику, задержавшись на пояснице, которую Тай Тэк теперь чувствовал, что его вовсе не радовало. Она должна была понимать, что кресло защищено, и как раз ты бы вполне спокойно пережил падение. Разве что надо было снизу добраться, а я тогда Как рай замер, но не надолго. Перехватив руку Тайтека, он резко поднял её вверх и крутанул. Не шипи. Мышцы оживают, что хорошо. Я обещал, что ты на ноги станешь. Это было произнесено с той мрачной обречённостью, которая заставила Тайтека поёжиться, мысленно. Если я ошибся, и она ни причём, тогда всё равно ерунда. Видел, как плавает И главное никакой паники, никакой истерики, даже потом. Есть люди, которые в острые моменты сохраняют спокойствие, особенность нервной системы, так мне объясняли. Но их потом накрывает, а это вторая рука натянулась до предела. Ненормальная реакция. Снул знала, думаешь, подстроила всё. И разговор этот, она зависла над болотом, ждала чтобы мягче подойти, оставив руки в покое, Кахрей принялся выкручивать ноги. Зачем? Войти в доверие это самый простой способ сблизиться. Вечером придёт сказать спасибо. Там глядишь и не только сказать. Он вдруг замолчал, а движения сделали мягче. Этой теку это совершенно не понравилось. Почудилось это такая позорная двусмысленность, совершенно недопустимая двусмысленность. Он даже закрехтел, попытался шевельнуться, и что удивительно, даже получилось. Но был остановлен могучей ладонью, которая крепко и ласково придавила его к массажному столу. Лежи, живчик, проворчал Кахрай. Никуда я от тебя не денусь, и рыжая эта тоже не денется. Почему-то последние обстоятельства Тайтека совершенно не обрадовало. Как прибудем, Пальцы пробежались по позвоночнику, надавливая на одно кохраю известной точки. Причём так надавливая, что ещё немного, и этот позвоночник хрустнул бы. Ну это и так терпел. Как прибудем, загляну к ней, в гости, так сказать, посмотрим, чем она дышит. Думыш. Тайтак впервые смог почти произнести слово. Целая мать его слова. А раньше-то речи читал. как тот доклад о вирус-специфических белках, что образуются на поверхности мышечных волокон при ангденской лихорадке. Полтора часа, между прочим, вместе с вопросами «если». И бурные аплодисменты. Собственная рука вяло хлопнула по поверхности стола. И Тайтек дал себе слово, что больше никогда, если поправиться, конечно, ибо в ином случае клятва напрочь была лишена смысла. Так вот. Он больше никогда и ни за что не свяжется с женщиной, сколь бы хороша она ни была, особенно если будет хороша или плоха. И вообще, в древности матушка говорила: "Великие мыслители блулицы либат, и от того только величие прибавляли". Вот так и так и прибавят. Величие оно никогда лишним не было. Думаю, сидеть не станет. Во-первых, это подозрительно. а она должна понимать, что интерес определенный вызвала, а с ним и внимание. Во-вторых, мы вместе спустимся на поверхность». И его опять привернули, на сей раз на бок, свернув в какое-то на диво неудобное положение. Тайтек даже почувствовал, как стремительно затекают в этом положении ноги. «И потом тебе станет дурно, климат не подойдет или еще чего». — Вот мы и вынуждены будем вернуться. Извинимся даже. — А сли? — За нами? Нет. Чтобы молодая да красивая, никогда-то за пределы мира не вылетавшая, по доброй воле покинула чудесный каярский базар? Кахрай поднял тайтека и усадил. Отпустил руки. Мы не настолько жестоки. Тело вяло трепыхнулось в попытке восстановить утраченные рефлексы, но не сумело и, перекосившись, медленно, печально поехала влево. Впрочем, Пастя Тайтеку не позволили. Надо же, задумчиво произнёс Кахрай. А мне показалось тебе получше. Некс. Ему и вправду было лучше. На смену пустоте, в которой висел его разум, именно так Тайтек ощущал себя ещё неделю тому, появилась протяжная ноющая боль. И боль эта изрядно докучала. Он вдруг начал чувствовать, что закаменевшие мышцы голени особенно левой, что зуд между лопатками, что жжение на коже, там, где прикосновения кохрая были на диване неаккуратные. Так-да хорошо. А теперь отдыхай. Тейтека перенесли в кровать и заботливо укрыли одеялом. Умаился, умник. Почему-то обидеться на умника не получилось. И ладно. Руну лайнер покинул глубокой ночью. Лота открыла глаза. Ощущение, несмотря на поле, было не из приятных. А стало быть, сходили, не до конца загасив основные. Или защитное поле приглушили. Или и то, и другое разом. Решили, что раз пассажиры спят, можно слегка сэкономить на манёврах и топливе. Лота поморщилась. Она даже знала, у кого закажет аудит. И проворчав «Я вам наэкономлю». перевернулась на другой бок. Стоило закрыть глаза, и Лота провалилась в сон. Причём сон весьма странный. В нём меднокожий дикарь с до боли знакомой физией потрясал грудью, утверждая, что более могучей Лоте не найти, и предлагал потрогать зерцало его мужественности. Лота отказывалась, утверждая, что ещё пока не готова, ещё не все книжки прочитаны и вообще не было. Ей, чтобы зеркала чужое потрогать, с мыслями собраться надо. В общем, странный сон. А главное так и не понять, согласилась она в итоге или нет. Но проснулась Лота с больной головой и даже не хотела выходить к завтраку. Но взгляд упал на лилию, что весьма неплохо чувствовала себя в вазе, и Лота передумала. Заодно вновь же пометку сделала, ибо ваза была мало того, что пластиковой, Так ещё и отвратительного качества. С одной стороны, она треснула, с другой поблёкла. Не ваза эпохи вторых звёздных открытий, а сущее недоразумение. Но Лилии понравилось. За ночь цветок разросся, расдался, и светлые лепестки поплотнили, да и оттенок появился, да нельза милый, бледно-розовый, словно Лилия заглянула в лотьины сны, и Данильзя смутилась. Это просто сон и гормоны. сказала Лота цветку и своему отражению, которое выглядело ещё более взбудораженным, чем несчастный цветок. Волосы торчали мелкими пружинками, и в отсутствие личного парикмахера разворачиваться или хотя бы укладываться в подобие прически эти пружинки не желали. Глаза горели, веснушки на щеках тоже. «У меня ведь тоже могут гормоны быть. Я ведь живая, да?» Сетчатая юбка, поверх длинной туники и брюк в обтяжку, Завершили образ, который, как ни странно, Лоте понравился. Она даже повесила на шею нить красного и фарского жемчуга, крупного и яркого, от того, выглядящего подделкой. Правда, в отличие от вазы, неплохой. Какая прелестная бижутерия! Труди уже заняла место, причём то, на котором вчера сидела Лоте. Вы зря пропустили ужин. Давали настолько отвратительные стейки, что это было даже мило. Чем? Поинтересовалась Лотта, отметив, что шею Труди тоже обвивает джемчуг, синий, того характерного оттенка, который возможен лишь при применении особых красителей, которые добавляют в воду, сокращая жизнь раковин, но поднимая рентабельность. Нужен воистину удивительный талант, чтобы испоганить и без того поганое мясо. Труди мучила блинчики. Блинчики выглядели вполне себе аппетитно, тонкие, полупрозрачные, политые то ли мёдом, то ли сиропом, лоти тут сейчас захотелось такие же. Мало того, что искусственно выращенные, и и не на самой лучшей ферме, где умеют хоть как-то придавать структуру мышечному волокну. Не советую карамель поддельная, а вместо сахара подсластитель средней степени очистки. Труди сунула блинчик в рот. Так вот, его передержали, и пусть клеточное мясо изначально много мягче натурального, Ну и здесь оно превратилось в подошву. А соус? Что они сделали с соусом? Что? Поинтересовался Кохрай. А Лота всё же решилась на блинчики. Хорошие или нет, она не знала, но не оставаться же голодной лишь потому, что у труди кулинарный блок имеется. Они его сварили. Все знают, что если перегреть голландский соус, то желтки начинают сворачиваться. А вместо того, чтобы сварить новый, они просто бландировали ту жижу, которая вышла, и смешались с нормальной порцией. Но меня не проведёшь. Лота осторожно коснулась блинчиков. Аппетит не то чтобы пропал, но вспомнились счета, выставленные к оплате за прошлый квартал, в том числе с ферм, которые занимались выращиванием мясных пород скота. И если оплату выставляли за туши, а к столу подавали искусственное мясо, то кому уходила ресница? Ужасно. Каграй подвинул кресло с подопечным, который выглядел мрачнее обычного. Подключённый к системе жизнеобеспечения баллон с питательным раствором тихо булькал, по патрубкам сочилась синеватая жижа. Ещё как? Я на такое и не надеялась. На вкус блинчики оказались не то чтобы плохие, скорее Лота привыкла к иным, более мягким, с хрустящей корочкой, но только корочкой. Эти же упустили все. Бумага-бумага и на вкус. Труди сказала: "Это без всякого сочувствия, мол, она предупреждала, а если Лота не догнила предупреждению, то кто ж виноват? Бумага и вправду". Но, кажется, акции компании упадут и без участия Лоты, если Труди и вправду столь популярна, как говорит. А что вы посоветуете на Каяре? Кахрай заказал мясо. Кто ест мясо по утрам? Бабушка вот вообще отдавала предпочтение овсянке, утверждаю, что всё величие Британии именно этой овсянке обязано. И порой Лота искренне с ней соглашалась. Ибо сваренная без масла и соли на воде, овсянка неплохо мотивировала на подвиги. После подвигов исторически случались банкеты, а на банкетах овсянки не было места. Не знаю, там я ещё не бывала. Труди переставила тарелки на тележку робота-уборщика и подвинула себе новую с классическим молочным пудингом. Его она сперва понюхала, потом лизгнула, причмокнула. Но на рынке покупать еду не советую. Почему? Наблюдать за этой женщиной оказалось на диво интересно. Лота тоже пудинг взяла и понюхала, но не унюхала ничего, помимо ванили. К слову, для натуральной запах был рисковат, а ванилин ванилину не место на кухне экстра-класса. Во-первых, тамошняя еда предназначена, чтобы туристов удивить. Местные её есть не рискуют и правильно делают. Ингредиенты максимально дешёвые, а специй столько, что ожог слизистый получить недолго. Труди всё жотко вернула кусочек пудинга, и Лота повторила за ней. Лескават и пресноват, но при этом сладкий настолько, что выпленыть хочется. Пудинг подавали к Рождеству, которое отмечали скорее по традиции, чем из веры в древнепопока. И готовить его начинали задолго до самого праздника. А Лотин нравилось смотреть. Было в этой ручной готовке что-то донельзя завораживающее. А ей даже позволяли просеять муку, хотя простейший кухонный помощник справился бы с этим делом куда быстрее Лотты. Но вот традиции. Нынешний пудинг традиция попирал. Во-вторых, продолжила Труди. Вся нераспроданная еда отправляется в стазис, чтобы на утро её разогрели, вновь посыпали специями и попытались продать. Нет, на туристических рынках ничего нельзя покупать. В этом я уже убеждалась и не раз. А пудинг дерьмовый. Мне уже даже интересно, есть на этом корабле что-то нормальное помимо воды? А Лоти тоже было интересно.